Глава двадцатая Он увидел. Зрелище не слишком его тронуло. «Вам пришлось их убить?» Он таращился на старика, будто надеясь, что этот безумный выродок восстанет из мертвых. «Нет. Я мог позволить им убить меня. Но тогда вы бы все еще их разыскивали. Правда?» Я тоже уставился на старика, и мне стало страшно. Туп этого не заметил. Во-первых, прежде чем откинуть копыта, дедок подполз к двери, ведущей в сад. Потом он разделся. Он настолько сохся, как будто кто-то высосал из него все соки. Кожа была мертвенно-бледной. Я засомневался, что он восстанет из мертвых. Хотя, похоже, он уже несколько раз это делал. Я поборол приступ суеверного страха и сосредоточился на вопросе, который в данную минуту встал ребром. Кто-то побывал в каретном сарае в мое отсутствие. Этот кто-то раздел покойника и стащил всякую всячину с полок и подставок для инструментов. Это выглядело как случайное преступление, совершенное обнищавшим и отчаявшимся дилетантом. Кто-то заметил, что дверь открыта, бросился внутрь и, окинув сарай быстрым взглядом, взял то, что может пригодиться. Да еще и прихватил все, что мог унести и продать за бутылку дешевого красного вина. Если бы мне пришлось выслеживать этого вора, я бы искал низкорослого, тощего пьяницу, который с ног до головы разоделся в старомодное тряпье и нахлобучил дурацкую охотничью шляпу. Туп пожаловался. Было бы гораздо эффектнее, если бы я смог отдать их под суд. Не сомневаюсь, это был бы цирк. Лучшее представление года. С удовольствием посмотрел бы. Но старик отрыгивал бабочек, Металл из глаз зеленые молнии и собирался опутать меня какими-то сильными чарами. Я не мог уговорить его этого не делать. Пойдемте, я покажу вам улики. Я провел его на кухню и показал ведро. Я хотел показать ему ножи, но их не оказалось на месте. Этот проклятый морли со своими сувенирами. Теперь в присутствии представителя закона, который может объясниться с местными охранниками, Я чувствовал себя в доме более спокойно. Я смог внимательно все осмотреть. И не обнаружил ничего нового. «Вы удовлетворены?» «Пожалуй, да». Он держал в руках большой стеклянный сосуд, который мы с Морли не заметили. Внутри, в прозрачной жидкости, плавало человеческое сердце. «Я пришлю людей, чтобы они обыскали дом. Вы знаете, кто владелец?» «Да, ирония судьбы, но никаких трудностей не будет. Принц настроен решительно. Он прямо взбесился от того, что кто-то дерзнул. Принц будет рвать и метать». Я усмехнулся. «Пусть все награды достанутся вам, капитан. Я хочу остаться незамеченным. Позаботьтесь только о том, чтобы мне заплатили. И тогда все закончится к вашему удовольствию, к моему и всего танфера, который облетит...» Радостная весть. А теперь, если вы не нуждаетесь в моей помощи, я потащусь домой и задам храпака». «Пожалуйста», — рассеянно произнес он. «И еще, Гарретт». «Что?» «Спасибо. Вы получите свои деньги, и я буду обязан вам за чудо, которое вы сотворили. Вы говорили это уже раз десять, и я смылся оттуда, пока все было хорошо». Когда я пришел домой, покойник все еще беседовал с посетителями. Одни были у него в комнате, другие ждали в маленькой гостиной. Дин нес вахту у двери. Я одарил его эхидной улыбкой и захихикал. «Теперь ты видишь, что значит быть на ногах в такую рань?» Я быстро заскочил в маленькую гостиную и стал искать кошку, но добыча от меня ускользнула. Дин с тревогой следил за мной и молчал. «Прекрасно!» — подумал я и поплелся наверх. «Утром я первым делом поговорю с Дином об этой кошке».